11 Подземный огонь Андрей спал, хотя и не очень крепко, но, как ни странно, спокойно. Он почему-то был уверен, что до его пробуждения ничего не случится. Вполне возможно, что он сам себе убедил в этом, перед тем, как уснул. Как бы там ни было, но даже раскатистый храб Шагодди, наполнявший машину, сквозь сон казался ему всего лишь далеким отзвуком морского прибоя, заведенной на века периодичностью накатывающегося на каменистый берег. Он даже почувствовал некоторое разочарование, когда Шагоди выбрался из машины, чтобы на пару с Джемми сменить Кадиша и Эйха. Картина сна сразу же сделалась беззвучной, из-за чего потеряла большую часть своего очарования. Проснулся Андрей мгновенно, едва только чья-то рука коснулась его плеча. Открыв глаза, он увидел стоящего возле открытой двери машины Шагоди. Андрей быстро провел ладонью по лицу, сгоняя остатки сна. «Как?» — шепотом спросил он Шагоди. «Нормально». Также тихо ответил сержант и отступил в сторону, давая Андрею возможность выйти из машины. Андрей дернул за рукав лантера, полулежавшего на сиденье рядом с ним. Знаком велев ему подниматься, Андрей взял с пола автомат и выбрался из машины. На улице царили все те же убийственно мрачные красноватые сумерки. Сама улица, на первый взгляд, совершенно не изменилась. Выбравшийся из машины следом за лейтенантом Лантерт осторожно прикрыл дверцу, после чего сладко зевнул и, с наслаждением закинул руки за голову, потянулся. «Хорошо». «Но мало», — сообщил он, посмотрев на лейтенанта. Андрей и сам понимал, что четырех часов сна для полноценного отдыха было недостаточно, но большего они себе не могли позволить. Времени до связи со статусом оставалось все меньше, а все их дальнейшие действия были основаны на ничем не подкрепленной уверенности Андрея в том, что Гефар говорит правду и в самом деле готов стать их проводником в зоне господства запредельной реальности. Случайность это была или точно расчет, но Гефар появился именно в тот момент, когда Андрей собирался объявить своим подчиненным, что их попытка прорваться в гиблый бор на деле обернулась дешевой и совершенно непродуманной авантюрой. У них не было ни малейшего шанса за двое суток добраться до гиблого бора и отыскать там техников из команды Гицеркуса. Если за сутки без малого, они не смогли даже выбраться из Саббата. Так что, по сути, выбор был невелик – либо довериться Гефару, либо возвращаться в Цитадель. Хотя не факт еще, что им удалось бы отыскать дорогу назад в том безумном лабиринте, в который превратила столицу Кедлмара запредельная реальность. Юни, все так же неподвижно, сжавшись в комок и обхватив руками колени, сидел возле стены. Голова его была опущена, так что невозможно было понять, спит он или бодрствует. В любом случае, сознание его находилось где-то в невообразимой дали от всего, что происходило вокруг него. Он не желал воспринимать того, что теперь, когда прежний мир исчез безвозвратно, наверное, уже следовало начинать называть новой реальностью. Неподалеку от него на ступенях сидели бок о бок Гефар и Джемми. Гефар что-то объяснял солдату, водя кончиком трости по тротуару. — Что-нибудь необычное происходило? — спросил Андрей у Шагадди. — Да, можно сказать, что нет, — почесав затылок, ответил тот Кадиш, когда я его поменял... Рассказал, что во время его дежурства высоко в небе появилась стая каких-то черных треугольников, отдаленно похожих на птиц. Даже Гефар не мог сказать, что это такое. А с полчаса назад мостовая неподалеку от перекрестка начала подниматься дыбом. Продолжалось это недолго, но сейчас, если подойти к тому месту, то можно увидеть, что туша мертвого зверя наполовину провалилась под мостовую, словно упала в расплавленный асфальт. А где мальчик? Посмотрев на перепачканный кровью кузов машины, где лежал убитый малыш, спросил Андрей. Кадиш сказал, что Гефар утнес его в дом. «А как сам Гефар?» Андрей снова покосился на воина тьмы, по-прежнему неспешно объяснявшего что-то внимательно слушавшему его Дженни. «Нормально», — после короткой паузы сухо ответил Шагади. Сначала он все ги спросил, а потом вдруг вскучил на ноги и заявил, что ему нужно посмотреть, что происходит за стеной. Ну, я сказал ему, что если без предупреждения с места двинется, то всажу у него всю обойму. Он усмехнулся, но, тем не менее, резких движений больше не делал. А что за стеной? Вот это как раз самое странное. Шагоди щелчком откинул в сторону докуренную папиросу и поправил на плече ремень автомата. Движения его были угловатыми и необычно медленными, словно совершал он их не по необходимости, а для того, чтобы потянуть время. Похоже было на то, что он не знал, как правильно сказать о том, что считал необходимым сообщить лейтенанту. «Ты забрался на стену вместе с Дефаром, чтобы помочь Шагоди?» — задал вопрос Андрей. «Да». Коротко кивнул сержант, затем он резко двинул подбородком из стороны в сторону и быстро, словно боясь, передумал, выпалил. «Джак, ты можешь мне не верить, но за стеной находилась точно такая же улица!» «Ну и что в этом странного?» — понимающе пожал плечами Андрей. «Просто за стеной находится продолжение той же улицы, на которой находимся мы». «Нет, Джак!» — уверенно покачал головой Шагодди. То, что я увидел, было не продолжением того участка улицы, на которой мы сейчас находимся, а как бы ее зеркальным отражением. Там были абсолютно такие же дома. На перекрестке лежала туша мертвого зверя, а у самой стены стоял такой же, как у нас, автомобиль. — А люди? чего отчего-то вдруг севшим голосом спросил Андрей. — Ты видел людей? — Шагодимол чекинул. «Ну!» — нетерпеливо поторопил его Андрей. «Все были мертвы», — шепотом произнес Шагоди. «Я видел тебя, лежащего на мостовой с разорванным животом. А сам я лежал на крыше автомобиля, по пояс высунувшись из люка. По лицу Шагоди пробежала быстрая волна мышечных сокращений. Но одно короткое, почти неуловимое мгновение лицо его приобрело такое выражение — Словно он собирался заплакать, но в последний момент передумал. Я видел свое мертвое лицо, Джа. Глаза у меня были открыты, а в уголках их, словно слезинки, стояли капли крови. Но самым страшным, проклятие, Шагоди быстро провел ладонью по лицу. Самым умерзительным была струйка слюны, стекающая по щеке из угла полуоткрытого рта. И, кажется, перед смертью я обмочился». «А что Гефар?» «Скотина!» — Шагоди злобно скрипнул зубами. «Он наблюдал за мной, смотрел и скалился с довольным видом». «Быть может, он специально создал эту иллюзорную картину, чтобы подшутить над тобой», — предположил Андрей. «Не знаю», — пожал плечами Шагоди. «Но мне показалось, что он тоже внимательно изучал то, что находилось по ту сторону стены». Я хотел спрыгнуть и убедиться, что это всего лишь иллюзия, но Гефар взял меня за руку и очень серьезным видом сказал, что не советует мне этого делать. И голос у него был такой спокойный. Наверное, я и в самом деле испугался, Джак, но я не полез через стену. И правильно сделал. Андрей положил руку Шагоди на плечо. Гефар что-нибудь сказал по этому поводу? Он сказал, что за стеной находится экран вероятности, на котором мы можем видеть... — один из возможных вариантов развития тех или иных событий. Наблюдая за ним, он может понять, каких ошибок нам следует избегать. — Понятно, — кивнул Андрей, хотя на самом деле мало чего понял из сбивчивых и путанных объяснений Шагоди. — Я так понимаю, что во второй раз заглядывать за стену ты не стал. Шагоди отрицательно мотнул головой. — А что за истории, — Гефа рассказывает джеми Понятия не имею. — пожал плечами Шагоди. — Они, похоже, понимают друг друга почти без слов. Гефар только время от времени какие-то картинки на асфальте рисует. — Ладно. Андрей снова хлопнул сержанта по плечу. — Иди отдыхать. — Джемми! — махнул рукой своему напарнику Шагоди. Молчаливый солдат посмотрел на Шагоди, затем он легонько коснулся пальчиками пальцев запястья Гефара, в котором тот держал трость. Гефар коротко кивнул. Джемми поднялся на ноги и подошел к машине. — Все в порядке, Джемми? — на всякий случай спросил у солдата Андрей. Джемми улыбнулся и уверенно кивнул. Затем, следом за Шагоди, он забрался в машину и осторожно прикрыл за собой дверь. — Ну что? — посмотрел Андрей на Лантера. — Пойдем пообщаемся с Гефаром. — Я бы предпочел умыться и почистить зубы, — ответил солдат. — Неплохая идея, — согласился Андрей. — Только условия здесь для этого неподходящие. — заварика лучше для нас, ГИС. — Как скажешь, лейтенант, — улыбнулся Лантер. — И обед тоже на тебе, — добавил Андрей. — К тому времени, когда нужно будет будить ребят, все уже должно быть готово. — Ну, с этим как раз проблем не будет, — еще шире улыбнулся Лантер. В отличие от повседневного солдатского меню, на этот раз мы можем побаловать себя разносолами. — Боюсь, что Шагадди все равно потребует тушенку, — усмехнулся в ответ Андрей. Оставив лантера возле машины, Андрей взял в руку автомат и, не спеша, размеренной походкой, направился в сторону Гефара. Гефар сидел на ступеньке, положив подбородок на рукоятку зажатой меж коленей трости. При приближении лейтенанта он чуть, -чуть приподнял голову и улыбнулся. — Как отдохнул, лейтенант? — Спасибо, неплохо, — коротко кивнул Андрей. — Присаживайся. Гефар похлопал ладонью по камню рядом с собой. — Нам еще два часа здесь сидеть, а ничего интересного в ближайшее время не намечается. Андрей не спешил воспользоваться приглашением Гефара. Он встал напротив него, широко расставив ноги и положив автомат на локтевой сгиб левой руки. «Да?» Андрей посмотрел на Гефара, чуть прищурившись. «Шагади рассказал мне, что кое-что интересному ему удалось все-таки увидеть». Гефар, понимающе улыбнулся и не спеша кивнул. «Конечно. В первый раз это производит сильное впечатление». «Что это было?» «Экран вероятности». «Так я называю это явление. Если тебя интересует его природа, то мне о ней ничего не известно. Обычно появление экрана вероятности сопровождают те или иные масштабные изменения окружающей действительности. Нужно только обнаружить место его нахождения». «Так значит, это временное явление?» – спросил Андрей. «Как и все в этом мире». С еленой улыбкой на губах ответил Гефар. — Значит, если я сейчас загляну за стену, — продолжил свою мысль Андрей, — то не увижу там ничего? — Ну почему же ничего? — в шутку удивился Гефар. — Ты увидишь за ней вполне реальную улицу, ведущую в никуда. — гис готов, — услышал Андрей за спиной голос Лантера. Солдат стоял позади него, держа в руках два стакана. На этот раз это был просто крепко заваренный напиток. Один стакан лантер передал лейтенанту, а второй протянул Гефару. Сходив снова к машине, он вернулся, держа в руке стакан для себя и совершенно спокойно, не проявляя никакого опасения или беспокойства, присел на ступеньку рядом с Гефаром. «И что же тебе удалось увидеть на экране вероятности?» Сделав глоток Гиза, спросил у Гефара Андрей. «Увиденное нуждается еще и в правильной интерпретации», — ответил Гефар с загадочной улыбкой. «Но, судя по всему, у нашего предприятия неплохие перспективы». «А Шагади сказал мне, что видел всех нас мертвыми», — сообщил Андрей, пристально глядя на Гефара, «чтобы успеть уловить в его взгляде хотя бы слабую тень растерянности или сомнения». Однако Гефар с невозмутимым видом продолжал прихлебывать гис из стакана, который он держал обеими руками, зажав кончиками растопыренных пальцев. Он словно и не заметил попытки Андрея уличить его в обмане. — Я ожидал, что он увидит нечто подобное, — сказал он, вновь подняв взгляд на Андрея. — Все дело в том, что экран показывает тот или иной вариант, Развитие событий в зависимости от ожидания того, кто на него смотрит. Сержант Шагоди не был расположен к тому, чтобы вести со мной переговоры. Если бы отрядом командовал Шагоди, то он, не задумываясь бы, отдал приказ открыть огонь при одном только моем появлении. Чем бы закончилась попытка уничтожить меня таким образом, он смог увидеть на экране вероятности». А что увидел на нем ты?» — снова повторил свой вопрос Андрей. «Я увидел, как мы втроём пьем гис на ступенях парадного», — усмехнувшись, ответил Гефар. «И что это значит?» — недоверчиво сдвинул брови Андрей. «Если вероятностная картина развития событий совпадает с реальной, то это означает, что был выбран оптимальный вариант действий. — Я правильно поступил, предложив вам сотрудничество, а вы не ошиблись, приняв данное предложение. — Так считаешь ты, — заметил Андрей. — Такова существующая ныне реальность, — развел руками Гефар. — Если это была бы всего лишь иллюзия, почему ты запретил Шагоди приближаться к экрану? — Я ему ничего не запрещал, — покачал головой Гефар. Я просто посоветовал ему не делать этого. «Почему?» Гефар с нескрываемым любопытством посмотрел на Андрея. «Тебе приходилось когда-нибудь пробираться по болоту, лейтенант?» Спросил он. «Нет». Андрей несколько удивил вопрос, не имеющий прямого отношения к обсуждаемой теме. «А что?» «Дело в том, что когда идешь по болоту...» «Нужно делать шаг только в том случае, если безоговорочно уверен, что в том месте, куда ты собираешься поставить ногу, находится твердая почва», — объяснил Гефар. «То же самое и с запредельной реальностью. Если не знаешь назначения того или иного предмета, то не трогай его. А явление, с которым незнакомо, — Лучше обойди стороной. — Хорошо. Присев на корточки неподалеку от Гефара, Андрей поставил автомат между коленей. — А о чем ты разговаривал с Джемми? При этом вопросе Гефар заметно оживился. — Известно ли тебе, лейтенант, что этот твой молчун Джемми является превосходным знатоком кедлмарского фольклора? Андрей отрицательно покачал головой. Мы составляли с ним геологическое генеалогическое дерево, — радостно возвестил Гефар. Представь себе, лейтенант, пару раз он даже поправил меня. О моих дальних родственниках ему известно, наверное, больше, чем мне самому. И это все? — недоверчиво прищурился Андрей. А что ты еще ожидал? — с растерянным видом развел руками Гефар. Андрей хмыкнул и ничего не ответил. «Ладно», — хлопнул себя по коленям Лантер, — «пора обедом заниматься». Он вернулся к машине, достал из кузова ящик с припасами и зажег спиртовку. Держа Гефара в поле зрения, Андрей переместился поближе к Юни и, наклонив голову, попытался заглянуть ему в лицо. Солдат сидел неподвижно упершись в лбом в сведенные вместе колени. Юни негромко произнес его имя Андрей и, протянув руку, положил ее солдату на плечо. Юни вздрогнул и весь сжался, словно его плеча коснулась не рука командира, а омерзительные холодные щупальцы осьминога. «Он не станет ни с кем разговаривать», сказал наблюдавший за Андреем Гефаром. Сейчас он думает только об одном — как искупить вину. — Откуда тебе это известно? Зло глянул на Гефара Андрей. — Я все время находился рядом с ним, — спокойно ответил Гефар. — Перед тем, как впасть в то состояние, в котором пребывает теперь, не молил всех известных ему богов о смерти. А что есть смерть, если не жертва, принесенная во имя будущих поколений. «Послушай-ка», присев на ступеньку, обратился к Гефару Андрей, «ты ведь не единственный Гефар, бродивший по Кедлмару. В свое время, как я слышал, вас было довольно много». «Теперь я остался один», — ответил Гефар. «А что с остальными?» «Они все здесь, во мне». Гефар коснулся пальцем своей груди. «Я един во многих лицах». «Как это?» — непонимающе посмотрел на Гефара Андрей. «Я могу создать практически неограниченное число своих копий», — сказал это Гефар, тут же добавил. «Конечно, только в условиях запредельной реальности. Но сейчас в этом нет необходимости. Поэтому я один». «Тебе что-нибудь известно о центре, куда стекается вся получаемая запредельной реальностью информация?» Задал новый вопрос Андрей. «Мне приходилось иметь дело только с коллективным сознанием запредельной реальности, функционирующим на территории Кедлмара», — ответил Гефар. «Это нечто вроде оперативной памяти. Вся ценная информация из нее...» быстро перегоняется в некий информационный центр, о котором ты, по-видимому, и говоришь. Где он находится и что из себя представляет, я не имею представления. Могу сказать только одно. Он расположен не на дождь. Тем не менее, ты можешь получить сводку оперативной информации, объединившись с коллективным сознанием запредельной реальности. Могу. Не стал отпираться Гефар. Только это окончательно перечеркнет все ваши попытки вытащить своих друзей из гиблого бора. Не забывай, лейтенант, что моя основная специальность — сборщик информации. Как только я проникну в коллективное сознание запредельной реальности, вся имеющаяся у меня информация тут же станет общедоступной и ваша тайная миссия перестанет быть таковой. Я ничего не смогу сохранить в тайне, даже если очень сильно буду этого хотеть. Так что лучше, лейтенант, обойтись пока тем, что мне и без того известно. А что тебе известно? Мне известно, что никто из людей, находившихся в Гибломбару, не покинул его пределом Еще мне известно, что территория гиблого бора превратилась в сущий ад. И нет почти никакой надежды, что кто-то из находившихся там сумел выжить. Но, как я понимаю, тебя это не останавливает. Андрей молча качнул головой. «Ты должен увидеть собственными глазами?» Андрей коротко кивнул. «Я так и думал!» — улыбнулся Гефар. — Как ни странно, именно эта твоя тупая упертость вызывает у меня наибольшую симпатию. — К сожалению, не могу сказать того же о тебе, — ответил Андрей. Улыбка застыла на губах Гефара, словно схваченная внезапным морозом. — Ничего страшного. — В совершенно несвойственной для себя манере скованно пробормотал Гефар. — Надеюсь... «У нас еще будет время узнать друг друга получше!» Должно быть, он ждал ответа. Но Андрей просто молча отвернулся в сторону. «Что ты об этом думаешь?» Мысленно обратился он к своему напарнику. «О чем именно?» — уточнил Дейл. «Я имею в виду Гефара и его предложение о сотрудничестве». «Но ты же фактически уже принял его». «И тем не менее мне хотелось бы знать твое мнение». «Объяснения своих действий, приведенные Гефаром, звучат довольно убедительно», – подумав, ответил Дейл. «Образ воина тьмы является продуктом коллективного сознания жителей кетлмара. Если некому будет упомя... упомянуть Гефара, пусть даже недобрым словом, то само его существование теряет всякий смысл». С другой стороны, прежде мы никогда не сталкивались с тем, чтобы феноменальное проявление запредельной реальности обретали самостоятельность. Но в то же время мы никогда и не наблюдали активности запредельной реальности, хотя бы отдаленно сопоставимой с той, что сейчас имеет место в Кедалмаре. Вряд ли в статусе найдется специалист, который рискнул бы строить предположения о том, что может происходить в подобных условиях. «Ты считаешь, что это ответ?» Саркастически усмехнулся Андрей. «Я просто изложил тебе свои умозаключения по данному вопросу», невозмутимо ответил Дейл. «Но я так и не понял, можно доверять Гефару или нет?» «Я этого не знаю. Так же, как и ты». «А как бы ты поступил на моем месте?» «Так же, как и ты». «Неужели ты думаешь, что я бы промолчал, если бы у меня возникли какие-то сомнения?» Сдрогнув от неожиданного резкого звука, Андрей всем корпусом развернулся в сторону, откуда он раздался. Одновременно с этим он правой рукой прижал автомат к бедру и передвинул большим пальцем планку предохранителя в положении автоматической стрельбы. Указательный палец уже лежал на спусковом крючке. По асфальту с грохотом катилась кастрюля которую Лантор неудачно пристроил на маленькой конфорке спиртовой горелки. Наклонившись, чтобы поднять ее, солдат негромко выругался. — Эдак ты не один час провозишься, — глядя на него, насмешливо заметил Гефар. — А у тебя есть другие предложения? — огрызнулся лантер Конечно, — невозмутимо ответил Гефар, легко поднявшись на ноги. Он сделал два шага в сторону от крыльца и быстрым движением конца трости нарисовал на асфальте круг. Отсеченная таким образом часть мостовой в одно мгновение провалилась куда-то под землю, а из открывшегося на ее месте круглого отверстия взметнулось вверх красноватое пламя. «Прошу вас!» — с улыбкой указал на огонь Гефар. «Инфернальное пламя?» Андрей протянул руки к огню, но быстро одернул их, убедившись, что может обжечься. — Не все ли равно, что является источником огня? — все так же с улыбкой ответил Гефар. — Если на нем можно приготовить пищу.